Тут утопили еще двух граждан парфишку да другого Ивашку и, ничего не доспев, разошлись по домам. Между тем, измена недремала. Явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям.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 Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове, так что некоторые из старожилов полагали, что событие это совпало с мраком времен. Жила она уединенно, питаясь скудную пищей, отдавая в рост деньги и жестоко истязая четырех своих крепостных девок.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 Сверх того, новая претендентша имела высокий рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужски.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 В таком положении были дела, когда мужественных страдальцев повели к раскату. На улице их встретила предводимая Климантинкою толпа, посреди которой недреманным оком бодрствовал неустрашимый штаб-офицер. Пленников немедленно освободили. «Что, старички, признаете ли меня за градоначальницу?» спросила беспутная Климантинко. «Ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаем». Мужественно отвечал помощник градоначальника. Ну, Христос с вами! Отведите им по клочку земли под огороды, пускай сажают капусту и пасут гусей, кротко сказала Клемантинка, и с этим словом двинулась к дому, в котором укрепилась ироидка. Произошло сражение. Ироидка защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера. Сдавайся, говорила Клемантинка.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 Некоторые из них до того осмелились, что даже подходили к нему, хлопали по плечу и в шутку называли «свинопасом». Всех этих смельчаков помощник градоначальника, конечно, тогда же записал на бумажку. Вести о глуповском, нелепом и смех о смятении достигли, наконец, и до начальства. Велено было беспутную оную клемантинку сыскав представить...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 явилась третья претендентша – ревельская уроженка Амалия Карловна Штокфиш, которая основывала свои претензии единственно на том, что она два месяца жила у какого-то градоначальника в Помпадуршах. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросились с раската Сёмку и только что хотели спустить туда же Пятого Ивашку, как были остановлены именитым гражданином Силой Терентичем Пузановым. «Атаманы молодцы!» — говорил Пузанов. — Однако ведь мы таким манером всех людишек перебьем, а толку не измыслим. — Да правда? — согласились опомнившиеся атаманы-молодцы. — Стой! — кричали другие. — Стой! А зачем Ивашка голдит? Галдеть разве вилино? Пятый Ивашка стоял ни жив, ни мертв перед раскатом, машинально кланяясь на все стороны. В это время к толпе подъехала на белом коне девица Штокфиш.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 «Атаманы молодцы!» — гаркнула она, молодецки указывая на обезумевшую отводки Климантинку. «Вот беспутная оная Климантинка, которую велено сыскав представить. Видели? Видели?» — шумела толпа. «Точно видели? И признаете ее за ту самую беспутную оную Климантинку, которую велено сыскав немедленно представить?» «Видели, признаем, да! Так выкатите им три бочки пенного!»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 Беспутную онную климантинку посадили в клетку и вывезли на площадь. Атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Некоторые, более добродушные, подчивали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-нибудь коленце. Легкость, с которую толстомясая немка Штокфиш одержала победу над беспутную клемантинкою, объясняется очень просто.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 как вдруг неожиданные обстоятельства дало делу совершенно новый оборот. Легко было немке справиться с беспутной Климантинкою, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После разгрома Клемантинкинова паны Кшепшетюльский и Пшекшицюльский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием. Было свежее майское утро, и с неба падала изобильная роса.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 Помощника градоначальника и стряпчиво пытать, и в-третьих, неустрашимого штаб-офицера, сыскав представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости, и даже приезжего чиновника велела перевести из большого блошинного завода в малый. Между тем глуповцы мало помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся до толи на задних дворах,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 Сколько затем не предлагали девке Амальке вопросов, она презрительно молчала. Сколько не принуждали ее повиниться, не повинилась. Решено было запереть ее в одну клетку с беспутной клемантинкой. «Ужасно было видеть», — говорит летописец, — «каконые две беспутные девки, а третьей еще беспутнейшей друг другу на съедение отданы были».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 Что ж мы однако теперь будем делать? <связывал> – спрашивал он в тоске помощника градоначальника. Надо орудовать, – отвечал помощник градоначальника. Вот что: не пустить ли сударь в народе слух, что оная шельма Анелька за место храмов божьих костелы везде ставить велела? Мм, и чудесно.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 Среди этой общей тревоги обшельме шельме Анельке совсем позабыли. Видя, что ее дело не выгорело, она под шумок снова переехала в свой заезжий дом, как будто за ней никаких пакостей не владелась, а паны Кшепшитюльский и Пшекшитюльский завели кондитерскую и стали торговать в ней печатными пряниками. Оставалась одна толстопятая дунька, но с нею совладать было решительно невозможно.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 Особенно трогательна была отписка пригорода полоумного. «То, чьи уже, братья, сами себя прилежно испытуйте», писали тамошние посадские люди. «Да в сердцах ваших гнездо крамольное несвиваемо будет, и будете здравы, и перед лицом начальным не злокознены, но доброщательны, достохвальны и прелюбезны». Когда читалась эта отписка, в толпе раздавались рыдания. А посадская жена Оксини Гунявая, воспалившейся ревностью великою, тут же высыпала из кошеля 2-2 гривенных и положила основание капиталу для поимки Дуньки предназначенному. Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на большом Клоповском заводе и, вооружившись пушкой, стреляла из нее как из ружья. И шельма! какие артикулы пушкой выделывает! Говорили глуповцы и не смели подступиться. «Ах, съешьте клопы!» — восклицали другие. Ну и клопы были с нею как будто заодно. Она целыми тучами выпускала их против осаждающих, которые в ужасе разбегались. Решили обороняться от них отваром. И средство это как будто помогло. Действительно, вылазки клопов прекратились. Но подступиться к избе все-таки было невозможно, потому что клопы стояли там стена стеною, да и пушка продолжала действовать.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 Так кончилось это бездельное и смеходостойное неистовство. Кончилось и с тех пор не повторялось.